На следующее утро ожидался поход в дом Мартина Чебила. Саша с трудом представляла, как будет разыгрывать из себя секретаршу-олигарха, для которого присматривает дом, и поражалась авантюризму своих новых приятельниц. В ее представлении итальянские бабушки напоминали Фиону, домоправительницу итальянского замка, или старушку из приморского городка в Лигурии, да много кого еще из встреченных за эти годы. Они лепят пасту, Заботятся о внуках, по воскресеньям стряпают на целую семью, каждое утро бегут на мессу, а вечером меняют букетик в киоте Мадонны на углу улицы. Итальянские бабушки окружают теплом, заботой и любовью. Они скачут, козы по горным тропам 85 лет и не шарахаются от плиты, прожив всю жизнь в деревне в 68. И уж точно не собираются выручать ведьму из полицейских застенков, и не придумывают легенды, чтобы войти в дом жертвы. Они вообще нереалы, эти Пенелопа и Николета, маэстро и лето, как, собственно, нереаленных мир. Ведьмы, горшочки, заклинания. И это в 21 веке. Хотя, вспомнив, как виртуозно стряпала Пенелопа ушки Арикьеты, а Николета с энтузиазмом возрождала к жизни растения в засохших горшках, Саша согласилась, что эти двое тоже имеют право называться итальянскими бабушками. Лежа в постели в своей комнате в Лаканде Сирены, Саша снова и снова перечитывала короткое сообщение. Не отправь она балюри фото из Кастельмедзана, не появись она в деревне, Лизбы и не вспомнил о ее существовании. Она и сама старалась не вспоминать о нем, была занята работой, приключениями, друзьями. У нее появился Никола, был любимый Кастельмонте, был и всегда будет замок. Но иногда во сне она снова летела на полицейском вертолете, вокруг бегали карабинеры с автоматами, выводили из домов членов мафиозной группировки, а еще чаще ей снилась луна над мистической матерой, горы и деревни Базиликаты. Хотя зачем называть ее этим именем? Конечно, Лукани. В этих снах Саша сто раз приезжала в Рим, набирала знакомый номер, но телефон не отвечал. Или время путалось, или случалось что-то еще, и они с Бальери никак не могли встретиться. Все время были рядом, в двух шагах, и все время ничего не получалось. Собственно, как и в жизни. Но каждый раз после этих снов Саша просыпалась счастливой. Ведь это просто сны, а в жизни всегда остается шанс. События в костеле Медзана так закрутились, что она не успевала повздыхать и пострадать. В Лукании казалось, что Бальери, как и в снах, был где-то рядом. Оплачивал лаканду, обеды, но их дороги никак не пересекались. Сон не шел, и она двадцать пятый раз перечитывала короткое сообщение. «Тута Апосто И свой ответ. «Все в порядке. Тут-то бэна. Спасибо за отдых, все включено», — набрала она, снова поставив смайлик. «Прего», — последовал короткий ответ. «Здесь нереально. Я никогда ничего подобного не видела и не ощущала. Я же говорил, это волшебные места. Надеюсь, от меня есть хоть какая-то польза. Конечно. Старушки ожили? Это благодаря вам. Я рада. Отдыхайте, Алекс. Золотых снов. Сонни Доро». Буонна нотте Доторы. Пять лет назад он просил называть его по имени, но она продолжала обращаться до торе конце концов, она взрослая, а не глупая девочка. И понимает, что между ними ничего не может быть. А то, что было лично у нее, так все давно прошло. И вообще, Саша влюбилась в него именно потому, что это безопасно. Безответная любовь безопасно, Можно страдать, вздыхать, рыдать, но не придется ничего делать и принимать решений. Тем она и прекрасна. Но что ж так вздрагивает внутри? и стреляет где-то под сердцем. Николетта примчалась на своей старенькой машинке сразу после завтрака. Она успела заехать за Пенелопой, и теперь вся компания собиралась наведаться в пригород, где жил Мартина чебила Саша удивилась, как все трое поместились в старый драндулет. Видимо, и машина решила, что это слишком. Тронулась с места, фыркнула и заглохла. Добра не жди. А я говорила, что от машины под названием «До-до» добра не жди. Неужели нельзя купить нормальный автомобиль? Эта машина со мной с юности. Обиделась Николетта. И с ней никогда не было проблем. Разве сейчас такие делают? Не надо мне другую. Она снова и снова поворачивала ключ зажигания. Машинка издавала кряхтящий звук и снова замолкала, презрительно фыркнув. Николетта сникла и замерла на водительском сиденье. «А почему Додо?» шепотом спросила Саша. «А потому, что так называется», громко ответила Пенелопа. «Ланчия Додо! Еще бы Дуду назвали! Как попугай, ей-богу! Они еще минуту посидели в тишине. Так и будем сидеть!» Николета всхлипнула. Любимая Додо никогда ее не подводила. Придется идти пешком. Мах. недоразумение, а не машина!» Пенелопа опустила стекло и собиралась крикнуть сестру, но сирена, увидев в окно, что компания никак не тронется с места, уже сама спускалась по лестнице. «Что стряслось? Коса сучеса! Рогаца!» Девочки хором ответили, что машина не заводится. Николета при этом снова хлюпнула носом. Сирена издала короткий смешок, начала болтать о каких-то мелочах, опустив в то же время руки на капот и поглаживая его ладонями. Николета собралась спросить, что это она делает, но Пенелопа остановила ее, тронув за руку. Сирена продолжала поглаживать капот, словно живое существо, успокаивая, как успокаивают собаку или кошку. Она посмеивалась и трогала машину, качала головой и вот кивнула Николете. заводим Вадиму Николета послушно повернула ключ и раздался ровный, привычный звук работающего двигателя. Открыв рот, Николетта и Саша перевели взгляд на сирену, хотели спросить, как она это делает, но женщины, мгновение назад стоявшей перед капотом, там не оказалось. «Работает?» — услышали они с террасы лаканды. Сирена стояла там, улыбаясь, ее кудри, соль с перцем, развивались по ветру, словно она никогда не спускалась к машине. А, «А как? Работает?» повторила вопрос хозяйка Лаканды. «Работает», — подтвердили все трое. «С Богом!» — махнула рукой сирена, машинка тронулась, хотя Николета не нажимала педали газа или сама не заметила, как это сделала. «Что это было?» — спросила, наконец, ошалевшая Саша. Последовала долгая пауза, а затем вздох. Пенелопа пожала плечами и объяснила, что некоторые люди владеют прикосновением они могут исправить и исцелить все, что угодно. Сирена вылечила мне головную боль в прошлый приезд. Но это же совсем другое дело. Машина же, как бы сказать, неодушевленная. Она не может услышать целителя. Говорят, так бывает и с предметами. Отозвалась Николетта, как с моей машиной. Погодите, сеньоры. Вы хотите сказать, что сирена обладает прикосновением И она вернула мотор к жизни, просто погладив капот. Такатта, прикосновение, да. Я слышала что-то такое про сирену, Пробормотала бормотала Николетта. Пенелопа добавила. Здесь происходят вещи, которые нелегко объяснить. В таких местах, как наши. Здесь знают о таких вещах. Но как это? Исцеление вещей? Ответом ей была фраза на луканском диалекте: Mare mune non трое trova ne. Нельзя постичь глубину моря и глубину нашего мира. Перевела Никалетта, а Пенелопа добавила уже на итальянском: Nel mondo Lucano non si entra senza un occhio di magia. В луканский мир не войдешь без магического ключа. Они остановились на небольшой смотровой площадке. Саша, все еще не пришедшая в себя, вышла и огляделась. Перед ней лежала дикая, хорошо спрятанная от прочего мира страна, полная тенистых долин и ущелий, чью глубину казалось невозможно измерить. Усыпанные камнями горные склоны казались такими крутыми, что страшно посмотреть вниз. Среди скал с острыми клыками и когтями дракона, уснувшего много веков назад, Пристроились деревни, словно сросшиеся с горами. Маленькие и искривленные улицы, площади нависают над пропастью. А дома, словно кубики лего, пристроены друг к другу неумелой детской рукой. Пики скал разрезали облака на дымящиеся, почти прозрачные ленты. Я искала это место всю свою жизнь, во всех своих путешествиях. Я была здесь во сне, в сказках которые рассказывали мне в детстве», прошептала Саша, а сеньоры, которым принес ее шепот ветер, довольно усмехнулись. Вскоре машина притормозила у ворот красивого особняка в самой нижней части деревни, пропустив яркий мусорный грузовичок. Дом стоял в окружении леса недалеко от дороги. Живущим здесь не приходилось скакать туда-сюда по деревенским лестницам. Белый двухэтажный дом жилым первым этажом, террасой вместо второго и лишь небольшой надстройкой рядом, переходящей в крышу, словно переехал из Скандинавии. Терраса пуста, ни столика, ни кресел, но сквозь декоративную изгородь виден довольно большой бассейн с тремя лежаками, площадка для барбекю с установленным стационарным мангалом, ни сада, ни цветов возле дома не наблюдалось. Лишь подстриженный колючий кустарник. Интересно, Лана предпочитала минимализм или ей было наплевать на дом? Подумала Саша. Пенелопа нажала кнопку на калитке. Через пару минут дверь распахнулась. И невысокая темноволосая женщина с длинным крючковатым носом стремительно пошла по дорожке в их сторону. Аделина, я хотела поговорить с твоим братом. Начала Пенелопа, но женщина ее перебила. Пол деревни хочет с ним поговорить. Шастают туда-сюда. У человека горе, его жена убита. Хватит совать нос не в свое дело. Обойдемся без любопытных. Я понимаю, какое это ужасное время для всех вас, и дело не в любопытстве. Я хотела поговорить с твоим братом по поводу своего дома. Понимаю, что момент не слишком подходящий для бизнеса, но время поджимает. Это совсем другое дело. Расцвела женщина с внешностью настоящей ведьмы. Но Саша теперь знала, насколько обманчива внешность. И ведьмой, оказывается, совсем не страшная тетка, похожая на Бабу-Ягу, а добрая и радушная хозяйка Лаканды. Женщина меж тем продолжала. «Прошу прощения. Я думала, что вы, как все в этой деревне, пришли вынюхивать, что у нас тут происходит». Конечно, несмотря на тяжелое время, мой брат с удовольствием с вами поговорит. Но эти женщины с вами, зачем они пришли? Эта молодая женщина, Алессандра, приехала из России. Она ищет дом в итальянской провинции для своего шефа. Он, старая учительница, врала на голубом глазу, ни разу не покраснев. Он занимается альпинизмом и хочет жить в горах. Общие знакомые рассказали о наших местах и о полёте ангела. Этот человек загорелся купить здесь дом и прислал свою... свою секретаршу. Саша злобно сверкнула глазами. «Могла бы хоть до референта повысить. Секретаршу. Ага. А синьора Николета составила мне компанию. Ты же знаешь, как мы тут в деревне рассуждаем. Я волнуюсь, ведь...» Речь идет о моем собственном доме. Мне нужна поддержка. Проходите в дом. Я позову брата. Ему полезно отвлечься от горьких мыслей. Вы же знаете, как он любит свою работу. Его агентство недвижимости лучшее во всей базиликате». Мартино вышел гостям в элегантном костюме, словно собирался шафером на свадьбу. Только цветка в петлице не хватало. Вблизи он выглядел не менее импозантно. Высокий, красивый мужчина, около 50 лет, знающий себе цену, а таких, говорят, видны. Саша снова подумала, как прекрасно они смотрелись вместе с Ланой. Она огляделась, но ни одной фотографии погибшей жены в гостиной не было. А безутешный вдовец совсем не был похож на безутешного вдовца. Скорее, он излучал довольство жизнью и полный релакс. Ужасное для всех нас время, дорогие сеньоры. Вдовец с усилием выдавил из себя грусть, но, может, Саша просто к нему предвзято? «Я так сожалею», — всплеснула руками Пенелопа, а за ней эту фразу повторила Николетта и Саша, как китайские болванчики, кивая головой на все слова старшей сеньоры. «У нас в жизни было всякое, не буду отрицать». Глаза вдовца наполнились слезами. «Но это огромная утрата мне так тяжело. Я даже убрал все фотографии моей дорогой Ланы» не могу на них смотреть». Саша расчувствовалась, укорила себя за предвзятость, но вдовец продолжил, и куда только делась грусть. Но даже когда ты теряешь такого важного для тебя человека, жизнь продолжается, и что может помочь лучше, чем работа? «Я внимательно слушаю вас, дорогие сеньоры». Пенелопа вдохновенно рассказала, что они с сеньориной Александрой почти договорились. Но она должна быть уверена в цене, и потом ей придется купить что-то поменьше, ведь она не хочет переезжать к сестре в окружении постоянно меняющихся туристов. Эта часть рассказа прозвучала особо проникновенно, потому что тут про свои чувства Пенелопа ни капли не приврала. Аделина появилась в комнате с подносом, на котором стоял большой кофейник и пять чашечек. Кто же мог убить Лану? Пенелопа приложила ладони к щекам и покачала головой. «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Сказать честно, я не подозреваю. Я уверен. Но я не могу рассказать это карабинерам. Это будет наговором. Думаю, у них достаточно улик, и они сами разберутся. Кто я такой, чтобы им указывать? Как жаль, что мой муж, Доминика, в Риме. Его задержали дела». «Был бы он здесь, деревенские сплетники сразу бы замолкли и не позволили обвинять моего брата». «Так это страшилище еще и замужем?» – ахнула про себя Саша. «Хотела бы я увидеть того, кто на это решился. И у нас появляется новое лицо. Надо потом спросить у сеньор, кто такой этот Доминика. Вы же знаете, что моего брата отпустили сразу после беседы на станции Карабинеров», продолжала Аделина. Я волновалась, ведь в делах об убийствах всегда подозревают сначала близких людей. Но у него железное алиби. В ту ночь он был в Риме на важном совещании и остался ночевать. «Так он гостил у вас», – покивала Пенелупа. «Нет, я остановился в отеле и даже не собирался возвращаться на этой неделе. Но как только мне позвонили и сообщили о смерти жены, я все бросил и примчался в костель Медзана вместе с сестрой. Он был так расстроен, что не мог везти машину, и я привезла его в Кастельмедзана», – подтвердила Аделина. «А свою машину вы оставили в отеле?» – спросила Саша и прикусила язык, но было поздно. Все обернулись к ней. «Какое вам дело?» – начала Аделина, но ее красавец-брат улыбнулся Саше. «Чтобы у уважаемых сеньор не было никаких сомнений относительно моей виновности, я отвечу». Моя машина осталась на вокзале в Патенце. Я всегда езжу в Рим оттуда на поезде, чтобы избежать пробок. Итак, теперь, когда все вопросы урегулированы, давайте поговорим о деле. Пенелопа вздохнула и начала жаловаться на маленькую пенсию. Невозможность содержать красивый и огромный дом, который она так любит. В этот момент она засунула руки в карманы платья и усиленно складывала там фиги. Вы приняли прекрасное решение. Расплылся в улыбке Мартина. И правильно сделали, что пришли ко мне. Я осмотрю ваш дом, сделаю расчеты, прикину реальную цену, чтобы у вас с уважаемой синьориной из России не было никакого недопонимания. Конечно, я подберу небольшую квартирку, где вам будет уютно и спокойно. Вашей подруге я нашел очаровательную квартиру десять лет назад. Он еще шире заулыбался, глядя на Николетту. Пенелопа вспомнила темную и унылую квартирку Николеты в панельной коробке и чуть не сунула фиги под нос Мартина со словами «На косе выкуси!» как опомнилась и закивала. «Простите», — покраснела под их взглядами Николета, «можно воспользоваться вашим туалетом. По коридору и налево». Николета схватила Сашу за руку и потащила за собой. «Ты смотри направо, а я налево в комнатах». «А что мы ищем? Не знаю. Увидим, поймем». Саша проклинала любопытную Николетту, представляла, как их поймают и какой разразится скандал. От ужаса поджилки тряслись. Она прошла подальше по коридору и толкнула дверь направо. Это оказалась спальня. И, судя по всему, спальня Ланы, так как выглядела она очень женской. Снова минималистский скандинавский стиль, оставляющий ощущение чистоты и света. Спальня была убрана до такой степени, что казалось нежилой. Лишь один ящик тумбочки был не до конца прикрыт, и оттуда торчал уголок не то конверта, не то картонной коробки. Саша открыла ящик и увидела небольшую коробочку, полную старых на вид золотых монет, среди которых было два ожерелья, потемневших от времени. Но, несмотря на тусклый блеск, было понятно, что это драгоценные камни. Поверх монет лежал свернутый в четверо листок бумаги. Саша схватила листок, запихала в карман джинсов и быстренько вылетела в коридор. «Ничего», – шепнула Николетта, вышедшая из комнаты со своей стороны. «Есть кое-что», – шепнула Саша, и они вернулись в комнату, где Мартина и Пенелопа договаривались о встрече через два дня. «Распрощавшись с хозяевами как добрые друзья, женщины отъехали от дома метров на двести, остановили машину и обсудили визит к Чебилло. Если он был в Риме без машины, то не успел бы убить Лану и вернуться в свой отель, где его застали утром карабинеры», — сказала Пенелопа. «Ночью общественный транспорт не ходит. Дорога в Костельмецана и обратно заняла бы более пяти часов». И аренду машины или вызов такси не скроешь. карабинеры наверняка проверили его показания. Билеты на поезд и GPS на его мобильном телефоне. Покивала Саша с видом знатока, поэтому его не арестовали. У Мартина чебило твердое алиби. У них есть еще один дом. Вилла Карлотта в долине недалеко отсюда. Пока выходили, я спросила Мартина, почему он не остановился на вилле. Ведь там спокойно, красивый парк, и никто бы не побеспокоил. А он? Его сестра сказала, что виллу еще не открывали после зимы. Там предстоит генеральная уборка. И когда вернется ее муж, они поедут и откроют виллу. Это семейный дом, оставшийся от родителей. Кстати, о муже. Кто такой этот Доминика? Местный дебил. Хором ответили Саши сеньоры. Качок-бодибилдер без единой извилины. Клюнул на богатство семьи, женился, и Аделина вертит им, как хочет. Они постоянно живут в Риме и приезжают в деревню только в отпуск. На деньги жены Доминика открыл в Риме спортивный зал. Кстати, они считают, что карабинеры арестовали правильного человека. Они просто пышут ненавистью, говоря о Серафине. Признались, что именно ее считают убийцей. и что говорят. Вы слишком долго ходили в туалет и все пропустили. Говорят, что Серафина поссорилась с Ланой. Они возненавидели друг друга, а еще карабинеры нашли отпечатки пальцев женщины на осколках. Неужели это Серафина? Не верю. Снова сказала Пенелопа. Кстати, мы не в туалет ходили. Мы прошлись по комнатам, пока хозяева были заняты. Есть что-то интересное? «Нет, да!» – хором ответили Николетта и Саша, и девушка рассказала о коробке со старинными монетами и достала из кармана листок. Вот что там было. «Дошла я с вами до ручки, украла чужую вещь». Женщины развернули листок. Это был список, написанный круглым женским почерком. «Почерк, как у меня», – удивилась Пенелопа. «Один в один». На листке был список предметов, прочитав которые, Пенелопа удивилась еще больше. Что там? Что это за список? В это трудно поверить. Здесь перечислено несколько скульптур греческого периода на территории базиликаты. Поздняя античность? Им цены нет. А еще старинные монеты, которым от 800 до 1000 лет. Ожерелье? Какой-то золотой крест? Такие встречаются в музее Метапонта. Судя по списку, это редчайшие артефакты. Неужели они были в коробке? Невероятно! Я знаю, кто может подсказать, что это за предметы. Твоя ученица, Лидия Гальяна, открыла арт-галерею в Костельмедзана. Она же искусствовед. Вспомнила Николетта. Поехали туда. По дороге они еще раз остановились, и женщины показали Саше дом за высокими деревьями на некотором отдалении от деревни в долине вон она вилла карлота имея такой дом они живут в безликом современном сооружении может современный больше нравится и потом вилла семейная а новый дом собственность мартину им снова пришлось посторониться и пропустить все тот же цветной мусорный грузовичок на сей раз спешащей со стороны Вил. Лидия Гальяна оказалась высокой темноволосой женщиной в черном строгом костюме на таких каблуках, что Саше не только ходить, смотреть на них было больно. Она радушно приветствовала вошедших, приподняла идеально нарисованные брови, поинтересовавшись, что привело в галерею дорогую маэстру. Галерея, носившая название «Arte and Artie, не уступала подобным частным заведениям в больших городах. Светлые помещения в одноэтажном белом здании, переделанном под нужды выставочного зала, подсветка, полотна современных художников, а на Сашин вкус откровенная мазня с претензием на Пикассо или Малевича, развешанные на стенах. Все здесь пахло большими деньгами, вложенными в реконструкцию, в антураж. Вот только зачем? Вряд ли коллекционеры современного искусства поедут в глушь Италии за картинами местных художников. В чем смысл? Недоумевала девушка. Может, она деньги мафии отмывает? Лидия, дорогая, я припоминаю, что ты была в дружеских отношениях с бедной Ланой Чебила. Сложила руки домиком пенелопа. Мы дружили. Смерть Ланы – огромная потеря для меня. Мы шли мимо, и мне захотелось выразить тебе наши соболезнования. И еще... И еще... Снова поднялись идеальные брови. Я хотела с тобой посоветоваться. Как ты думаешь? Что может означать этот перечень? Пенелопа протянула галеристке листок. Лидия развернула бумагу, пробежала список. Ни один мускул не дрогнул на идеально накрашенном лице. Но Саша готова была поклясться, что в красивых темных глазах на миг блеснул страх. Представления не имею. Маэстро, оставьте мне этот листок, и я постараюсь узнать все, что можно. Кстати, откуда он у вас? Знакомая случайно нашла в бумагах и спросила мое мнение. И вы, конечно, не скажете мне, что это за знакомая. Конечно, не скажу, улыбнулась Пенелопа. Ты копию сними, а листочек я оставлю себе. Лидия вышла ненадолго, зашумел ксерокс, и она вернулась с листком в руках. Позвоните мне дня через три. Мы зайдем завтра, ты уж постарайся. Без сомнения Пенелопа слыла строгой учительницей. Распрощавшись с владелицей галерей, женщины отправились на обед к сирене, которая давно приглашала всю компанию. Саша зачерпнула ложкой огромные короткие бруски макарон-пакери, фаршированных домашней колбаской и белыми грибами, и запеченных в духовке под соусом бешамель. Напихала полный рот, как же это было вкусно! Нежнейшие пакери, отваренные альденте и дошедшие до нормы в духовке наполнили комнату ароматом свежих белых грибов, хрустящая сверху корочка соуса скрывала нежнейшую начинку. Но это было только начало. На второе перед каждой поставили тарелку с большим куском мяса, тушеного в знаменитом местном вине Альяника Девультуре. Подавалось мясо с картофельным пюре и тушеной зеленой стручковой фасолью. Но на гарнир у Саши не было сил. Пакери были настолько сытными, нажористыми, как сказала бы подруга Соня, что уже ничего в нее влезть не могло. Но мясо издавало такой аромат и так таяло во рту, что она слопала все до крошки и даже подобрала до последней капли соус с большим куском домашнего хлеба. Потом вернула хозяйке тарелку с нетронутым гарниром, состроив печальную гримасу. «Луканская магия не наделяет сверхспособностями по поеданию и перевариванию несметного количества еды», поинтересовалась она, но, увидев пустые тарелки спутниц, лишь грустно вдохнула. Точно, наделяет. Десерт стал полнейшим издевательством. Саша не могла съесть и кусочка, и лишь с завистью, а если честно, то уже и с толикой отвращения, смотрела, с каким удовольствием поедают остальные пончики чамбели с лимонным кремом. Лишь заботливо поставленный перед ней в качестве дежестива ликер из бузины привел готовую лопнуть девушку в более транспортабельное состояние. Она пробормотала слова благодарности и уползла в свою комнату, где рухнула в кровать. Пусть в костель Медзана перебьют половину населения, Но она не поднимется до самого вечера. На вечер никаких планов у компании не было. В конце концов, надо и домашними делами заняться. И Сашу впервые предоставили самой себе. Ей сразу стало скучно. Хотя более странной компании у девушки никогда не было. Дни пролетали как часы, и ей все это ужасно нравилось. И невероятные пейзажи, и сама деревня, пустая днем... И оживающая в полдень к вечеру, когда школьники, студенты, служащие и рабочие возвращались домой, а пастухи спускались с гор. Улицы наполнялись шумом, голосами, запахами вкусной еды, криками мальчишек, играющих в мяч на небольших площадях над пропастью. Саша и сама хваталась за стены на этих площадях и своих детей ни за что бы туда не пустила. Высота над ущельями приводила ее в трепет, а мальчишкам хоть бы что. Вот летит мяч, опасно, к краю площади. Но один из ребят ловит его в последний момент, сам чудом удержавшись и не перелетев через ограду. Но это никого здесь не пугает. Кажется обыденным, привычным. Потом голосов становится больше, уходит летняя жара, опускается ночь, из гор приходит ветерок. Зажигаются фонари на узких улицах-лестницах, где вдвоем не разойтись и местные выходят на вечернюю посиджату перед ужином, обмениваются новостями, появившимися с полудня, словно цикады стрекочут на улицах, подходят под благословение Дона Фабрицио, заглядывают в открытые допоздна овощные и мясные лавочки, днем скрытые за наглухо закрытыми дверьми и опущенными решетками. «Ох ты мой хороший! Смотри, какой свежий! Сегодня привезли из Маратеи с утреннего лова!» Поднимает хозяйка рыбной лавки огромного кальмара. На гриль его, на ужин. Пальчики оближите. Помидорки какие у меня, только гляньте. Мечта? Что вы, синьора Лукети? Не ищите мелочь. Я запишу на ваш счет. На неделю занесете деньги. Соблазнительный аромат свежеиспеченного хлеба плывет из пиццерии, которая открывается, как положено, к семи вечера. Саша гуляла по улочкам, с кем-то здоровалась кивком головы. Ну надо же, ее здесь уже узнают. И ждала того волшебного мгновения, когда зажгут подсветку гор, зубцы скал. Нет, несомненно, это лапы окаменевшего доисторического дракона. Загораются нежным светом, и это одна из самых восхитительных картин, виденных ею в жизни. Но пока еще светло. Южная ночь падает неожиданно и основательно. Но не всем вечера в июне, даже в горах. Фигура женщины, завернувшей за угол, показалась знакомой. Это Шлиди, галеристка на высоченных шпильках. Саша быстренько припустила вслед. Им местным хорошо, вон как бегают по этим крутым лестницам. А девушка задыхалась, еле успевая за дамой на каблучищах. Как? Вот как у них это получается? Это была вторая загадка после количества поедаемой итальянцами еды. Куда в них влезает? И ничего, не падают, раздувшись, как шарики, а занимаются и дальше привычными делами. Стараясь держаться сзади, прячась за приоткрытыми дверьми лавочек, Саша старалась не отставать. Вскоре деревня осталась позади, началась горная дорога. Лидия перешла средневековый каменный мостик через горный ручеек, Саша за ней. «Если мы так будем бродить до темноты, я заблужусь здесь, в горах. Это хорошо, если ничего не сломаю на валунах, И не свержусь в пропасть. Лидия завернула за выступ горы и исчезла. Саша больше не могла идти. Она присела под высокую старую оливу отдышаться. Прошло не более десяти минут, как на тропе вновь появилась галеристка. В этот раз она что-то несла в руках. Небольшой предмет, завернутый в ткань. Саша рухнула в высокую траву, когда Лидия подошла совсем близко. Главное было не чихнуть. Предмет был похож на маленькую детскую куклу. Где она ее взяла в горах? Удивилась Саша и тут вспомнила список и бесценные терракотовые фигурки. Да она же статуэтки отсюда тащит. Зуб даю на отсечение. В мгновение ока Саша вскочила на ноги и побежала туда, откуда пришла Лидия. Завернув за угол, она оказалась у входа в грот, но это был совсем не ведьмин грот. Тот должен быть гораздо выше. Мало мне российских пещер с русалками. Теперь будет Луканская пещера с ведьмами. Девушка шагнула вперед, включила фонарик карабинеров, который всегда носила с собой. Маленький спалец, он светил, как большой прожектор. Саша взглянула на свет и ахнула. Перед ней открылась настоящая скальная церковь с выдолбленными из камня колоннами, яркими, совсем не пострадавшими от времени, фресками в нишах. Саша вспомнила услышанное однажды от больери. В других частях света люди заполняли пустоты в горах, селились в пещерах и гротах, в Лукании, наоборот, опустошали заполнены, выдалбливая дома и храмы внутри горы. Одна из таких скальных церквей-базиликаты оказалась сейчас перед Сашей. Вернее, это Саша оказалась в ней. Сюда приходили люди. Было очень чисто. У алтаря, у фрески с изображением Мадонны лежал букетик свежих цветов, а на стене луч фонарика выхватил обычный современный выключатель. Саша включила свет. И как они умудрились провести сюда электричество? И ходила, рассматривая прекрасные изображения. В какой-то момент она облокотилась о стену, стена дрогнула под ее весом. Нет, это не голова закружилась. Стена действительно сдвинулась. Саша с изумлением увидела распахнувшуюся дверь. Оказывается, эта ниша с фреской была обманкой. Фонарик осветил ряд широких каменных ступеней, ведущих вниз, в подвал. Саша сжала фонарик в одной руке, прижала сумку поближе и начала спускаться по ступенькам. Две ступеньки, три. Если на голову сейчас упадет паук, Саша тоже упадет, потеряв сознание от ужаса. Скатится по ступеням и ее никто никогда не найдет. А уж Лидия заметет следы. Девушка уже не сомневалась, что именно отсюда вынесла Лидия предмет, напоминающий куклу. Дойдя до шестой ступеньки, она заметила, что свет позади нее тускнеет, становится темно. Она глубоко вздохнула и продолжила спускаться по лестнице, стараясь не смотреть по сторонам. Наконец ступени кончились. Здесь было очень холодно. Сырость, казалось, проникла под одежду и заползает в горло. В легки, стараясь не дрожать, Саша направила луч фонарика вверх. Свет выхватил сводчатые арки, выкрашенные в темно-синий цвет и усыпанные золотыми звездами. Каменные колонны в золотые и синие полосы поддерживали свод. Каждую из них венчали ангелы с лютнями и трубами. В самой середине было отверстие, через которое проникал свет и воздух, словно в куполе римского пантеона. Пол под ногами был мягким, никакой терракоты. Никаких плит, лишь утрамбованная земля. На стенах виднелись надписи на латыни и на греческом, которые Саша не могла прочесть. Это же крипта, подземная часть скальной церкви. Тут Саша взвизгнула, потому что луч фонарика выхватил толстую каменную плиту с надписями поверху и поняла, что перед ней гробница. Тысячу лет назад щедрые благотворители А может, особо благочестивые прихожане были похоронены в крипте скальной церкви в ожидании будущего воскрешения. Быстрый осмотр показал, что таких плит здесь было не меньше десяти, включая и совсем маленькую, где, по-видимому, был похоронен ребенок. В дальней нише на гробе не было крышки. Саша подошла поближе и увидела скелет в истлевших лохмотьях. Когда-то в руках он держал четкие из драгоценных камней. Кто-то пытался выдернуть четкий из рук, кости рассыпались, ветхая нить распалась, и бусины разлетелись по всей гробнице. Саша увидела и крест, явно из чистого золота, украшенный драгоценными камнями. Ниша, в которой находился крест, была закрыта железной решеткой, на которой виднелись следы взлома. Кто-то пытался выбить решетку из каменных стен. Открытой оказалась еще одна гробница. Здесь не успели снять со скелета ожерелье, Камни вспыхнули в луче фонарика. В нише за решеткой разбросаны тусклые монеты, но ближе к решетке монет не было. Там оставались борозды в пыли, словно монеты выгребали через прутья. А вот и небольшие садовые грабли, которые как раз пролезали через решетку. Сомнений не было. Кто-то воровал у мертвых. Саша почувствовала, что еще немного, и она превратится в ледяной столб. Руки и ноги окоченели. Она вернулась к лестнице и осторожно стала подниматься по ступеням. Обратно девушка пробиралась огородами, чтобы никому не попасться на глаза. В таком грязном виде она не могла показаться в деревне. Разговоров будет на неделю вперед, а то еще и придется объяснять каждому встречному, откуда она идет такая красивая. И все же спрятаться от людей не удалось. Незнакомый пожилой сеньор в соломенной шляпе вышел из-за угла, когда к Саше с громким лаем Бросилась небольшая лохматая собачонка. Не волнуйся, он не кусается. «Муссо, ко мне!» Все в порядке. Саша отбивалась от радостного песика, который норовил подпрыгнуть и лизнуть ее в нос. «Я с горы», — попыталась девушка объяснить свой чумазый вид. Но старику ее внешность была неинтересна. «И слава богу! Как тебя зовут? Муссо?» От почесываний за ухом песик начал похрюкивать, как заправский поросенок. Фрода его зовут» сказал старик, но мы давно зовем его муса. Это от Муссолини, такой же Стронсо. Девушка не удержалась от смеха. Стоя под горячими струями душа, Саша никак не могла согреться. Когда она появилась в Лаканде, пыльная и грязная, вся компания уже была там. Старые сеньоры не смогли заниматься повседневными делами. Преступление не раскрыто. Какая тут уборка? И, не сговариваясь, подтянулись в Лаканду. Причем Пенелопа прошла полтора километра по горам самой близкой дорогой между двумя деревнями. Увидев Сашу в таком виде, женщины всплеснули руками. «Фиолина, Мия, что случилось?» – ахнула Пенелопа. Деточка обещала все рассказать, но сначала должна принять душ. Несмотря на жаркий вечер, она никак не могла согреться после промозглой сырости крипты, и теперь она стояла под струями такой горячей воды, что из ванной валили клубы пара, и не замечала этого, погруженная в свои мысли. Кто-то знал о древней крипте, остальные жители вряд ли догадывались о ее существовании. Скорее всего, вход обнаружили случайно, так же, как и Саша, прислонившись к стене в правильном месте, а потом увидели сокровище, умолчали о находке и превратились в том бароле, расхитителей могил. И как ни грустно, нужно признать, ее соотечественница принимала в грабеже могил самое активное участие. Не зря в ее комнате обнаружена коробка и список. А второй участницей, несомненно, была Лидия. Они дружили, а Лидия – дипломированный искусствовед. Женщины закивали, когда Саша рассказала о своих приключениях. А мы гадали, на какие деньги Лидия открыла галерею да еще с таким шикарным ремонтом. И давно открыла? Года два назад. До этого она работала в музее в Матере, приезжая лишь на выходные. А тут вдруг уволилась и открыла галерею. Все удивлялись, неужели продажа таких картин приносит доход. Картины были для отвода глаз. Доход приносила продажа предметов и скрипты частным коллекционерам. Я много об этом слышала. Кто ж не слышал? Любимый бизнес в Италии. Но чтобы у нас здесь? Я не специалист, но даже если монеты были золотыми, тот факт, что им уже тысячи лет, и они сохранились нетронутыми все это время, увеличивает их стоимость. А крест, тот крест, что я увидела в нише, его продажа позволила бы продавцу безбедно жить до конца своих дней. Получается, что Лидия торговала этими предметами на черном рынке, Продавала их в частные коллекции, и доход они делили с ланой. Думаю, через некоторое время кто-то из них мог случайно обнаружить крест на чердаке своего дома. Это Италия. Никто не удивляется найденным шедевром великих художников. На чердаках и в подвалах надо звонить карабинерам. Этим идиотам надо звонить Карлито. Уже поздно. Позвоним утром. Пенелопа задумалась. У меня руки чешутся поговорить с Лидией, посмотреть ей в глаза. Ты родилась в этой деревне, всю жизнь здесь прожила и крадёшь у своих предков. Ладно, русская. Извини, тут же развела руками старая сеньора, обращаясь к Саше. Как и итальянцы, русские разными бывают. Я в том смысле, что она со стороны. Когда я шла мимо, в галерее горел свет, вспомнила Николетта. Это было полчаса назад. «Пошли», — поднялась Пенелопа. «А что мы ей скажем?» «Найдем, что сказать. Я хочу посмотреть ей в глаза. А если она убьет нас так же, как и Лану?» «Троих не убьешь. Я же говорила, что Серафина здесь ни при чем. Это Лидия с Ланой. Не поделили деньги. А горшочек? Кому, как не Лидии, знать наши обычаи?» Ей легко было обставить все так, словно Лана упала в полете ведьмы. Когда женщины подошли к галереи, там все еще горел свет. «Это хорошо, что Лидия здесь. Я не пошла бы к ней домой». Жаль ее мать. Синьора Анна достойная женщина. Все равно она узнает. Хотя бы не от нас. Дверь оказалась открытой, и женщины вошли в галерею. Свет горел, в зале никого не было. «Пермисо, Лидия. часей Никто не откликнулся. Саша открыла дверь в кабинет галеристки. Там было темно, но свет из зала позволял увидеть еще одну дверь, ведущую, видимо, в комнату отдыха. Леди... Саша шагнула вперед, споткнулась о какой-то предмет, подняла его с пола. Это оказалась гипсовая статуэтка, измазанная чем-то липким. Саша бросила ее обратно на пол и с испугом увидела, что руки испачканы чем-то темным. Она сделала еще несколько шагов... В свете фонарей из окна она разглядела распростертую фигуру на полу, как будто кто-то нес и бросил человека на полпути. Саша присела, пощупала пульс, пульса не было. Но кожа под ее пальцами была еще теплой. «Вызывайте карабинеров! Не ходите сюда!» Она загородила проем, но сеньоры разглядели ногу в туфли на высокой шпильке и заголосили, заохали. Еле сообразили, что нужно звонить медикам и карабинерам. Опять вы, не странно ли, что около обоих трупов оказываетесь вы вдвоем? Бригадир карабинеров вперил взгляд в бывших учительниц. Вы свободны, пока свободны. Ваши показания мы запишем завтра. Саша, стараясь не дотрагиваться ни до чего, окровавленными руками и не испачкать одежду, отправилась за ними. А вас никто не отпускал. Почему я не могу идти? потому что на вас кровь убитой. Могу поспорить, что и на орудии убийства ваши отпечатки. Я подняла его с пола. Было темно, я споткнулась. Рассказывайте сказки другим. Нам только русских разборок не хватало. Одна русская убила другую, потом галеристку. Чего вы не поделили? Меня вообще здесь не было, когда убили Лану. А откуда вы знаете, когда ее убили? Диметрио. «Доставай наручники. Вы задержаны по подозрению в убийстве». Саша ошалела смотрела, как на нее впервые в жизни надевают наручники. «Я имею право на звонок. Утром позвонишь, может, к утру надумаешь и признаешься». Сашу в наручниках повели к машине. «Фиолин, не волнуйся, мы тебя вытащим». Пенелопа и Николетта семенили за ней. Машина тронулась, и женщины растаяли в темноте. Какие они маленькие и беспомощные, вдруг подумала Саша. Не дай бог сердце прихватит. Пока машина ехала из Костельмидзана на станцию карабинеров в Пьетропертозе, она представляла, что сейчас в свете фар появится фигура сирены, машина остановится и мотор заглохнет. Луканская колдунья проведет рукой в воздухе, и наручники спадут, и они с сиреной исчезнут в темноте леса. Хотя... Одну колдунью уже арестовали. И никаких чудес не случилось. После снятия отпечатков пальцев, взятия на анализ крови с ее рук, Саше разрешили вымыть руки. Ужасно хотелось в туалет, но на станции не было женщин, и Саша не представляла, как можно идти в туалет с незапертой дверью и идиотом-бригадиром за ней. Почему-то у героинь сериалов и романов такой проблемы не возникает. А обычному человеку в жизни как быть? Это унижение пришлось перенести. Устроившись на жесткой кушетке и услышав ляск запираемого замка, хорошо, что хоть наручники сняли, Саша задумалась. А вдруг ее звонок Никола завтра утром? Все испортит. Вдруг он не получит желаемого перевода в Рим из-за невесты-преступницы. Но я же не преступник, в конце концов. И, кстати, не невеста. Девушка старалась не думать, что скажет Никола, услышав об ее задержании. «Какая ж я дура! Зачем? Зачем надо было пробовать пульс у Лидии? Зачем поднимать предмета, который споткнулась? Интуиция не подсказала, так хотя бы фильмы вспомнила. Если дверь открыта, горит свет, и никто не отзывается, точно есть труп. Мисс Марпл, доморощенная, и ведь нет свидетелей, видевших меня вечером. Вот это вляпалось!» Саша не сомневалась, что бедные сеньоры сейчас в панике. Но что они могут сделать? Мысли в голове роились и путались. Она была уверена, что ни за что не уснёт на жесткой кушетке, но провалилась в сон и проснулась лишь утром от лязга замка в решетке камеры.